Все три гаражные двери распахнуты. Не знаю почему, но у меня от этого возникает дурное предчувствие. Мерс Уильям стоит на месте. Триста двадцать пятого и он на в гараже нет. Мы останавливаемся на дорожке. Я не сразу соображаю, что никому к не пристегнут наручниками водитель остается в машине. Он переговаривается с кем-то по р а ц и и По дорожке от входной двери к нам направляется полицейский в форме. Никто не отвечает, сэр. Внутри мы еще не заглядывали. Мой напарник пошел посмотреть за домом, в саду. Из гаража в дом можно попасть, спрашивает м а г д а н Кажется, да, сэр. м а г д а н смотрит на меня. Ты знаешь этих людей, Камерон? На них это похоже? Оставить дом вот так? Я мотаю головой. Они никогда не забывают о безопасности, говорю я ему. м а г д а н втягивает воздух сквозь жатые зубы. Мы входим в гараж. Складные двери подняты. Обычный для долбанных н о в о р и ш и й гаражный хлам: чемоданы, снаряжение для гольфа, гидроцикл на своем прицепе, верстак у стены стеллажных, а котором аккуратно разложены автоинструменты и садовый инвентарь. На стене висит пара мешков с т у д ж е поро чистка. Мини-трактор для ухода за газоном, большой серый черный мусорный бак на колёсиках и два горных велосипеда. Места в тройном гараже много, но загромождён он без всякого порядка. Если тут ещё была машина, ионные вообще я б л о к у негде было бы п а с т ь Магдан стучит в дверь, ведущую в дом. Он хмурится, поворачивается к б е р л у У нас с собой есть одноразовые перчатки. В машине, отвечает б е р л у Трусцой бежит к машине. Ты ведь бывал здесь раньше, к а м е н о н Да, отвечаю я к а ш л я Ясно. Покажешь нам тут? Где тут всякие укромные закутки. Я киваю. б ю р а л возвращает сапка я с о х перчаток, на подобие тех, что можно купить на любой станции техобслуживания. Мы все надеваем перчатки, даже я. м а г д а н открывает д в е р ь и мы входим в подсобку. В шкафах здесь ничего нет, ничего нет и на кухне. Мы в четвером расходимся по дому. Я д е р ж у с Магданом, проходим через главную гостиную, заглядываем за портьеры, диваны, под столы и даже внутрь центрального камина. Потом идем наверх, проверим одну из дальних спален. Магдан. осматривает ящики дивана-кровати, я заглядываю во встроенный шкаф, сдвигая в сторону собственное отражение в зеркале, сердце у меня готово выскочить из груди. Шмотки, сплошные шмотки, шляпки, несколько коробок. Мы проходим главную спальню. Я стараюсь не думать о том, чем мы здесь занимались, когда был в этой комнате в последний раз. Какое-то странное давящее чувство о владеет в а мной. Оттого, что я нахожусь здесь с инспектором, без Уильяма, и он и мы вынюхиваем интимные подробности з д е ш н е й роскошной жизни. Я заглядываю в предбанник. Магдан тем временем проверяет под кроватью, потом выглядывает на балкон. Я открываю шкаф в предбаннике, п о л н о всякой одежды, отвигаю д его в сторону, руки трясутся, ничего. Возвращаю зеркальную дверь на место. Иду к в а н н о й беру за ручку двери, дверь приоткрывается, в образовавшуюся щель я вижу внутри бледный пастельный свет. Камерон, слышу голос м а к д а н а из спальни, я отступаю, оставив дверь полуоткрытой. На ватных ногах иду к м а г д а н у он смотрит из окна на подъездную дорожку, р а з а е т взгляд на меня, кивает. Машина. Я подхожу к окну. Красный БМВ 325». Машины и о н н ы Перед самой дорожкой БМВ медлит, словно бы смущенная из-за паркованными перед гаражом патрульной машиной и цивильным к в а л е р о м Затем она останавливается, поперек дорожки, блокируя его из другим, но оставив путь к бегству для себя. м а к д о н смотрит с подозрением, но я чувствую облегчение. Если Энди был здесь, то он давно уже ушел. Так паркует всегда и в о н это и в самом деле она. Слава тебе, господи! Это она, это она, это она! Она выходит из машины, держа в руках черный фонарь длиной футов два, лицо нахмуренное. На ней джинсы и кожаная куртка поверх спортивной фуфайки. Она недавно подстриглась, но ее удлиненным худым лицом н я т косметики, выражение неприязненно подозрительное. Выглядит она великолепно. Это и есть миссис с р р е л л Тихо спрашивает Магдан. Да, говорю я облегченно вздыхая. У меня отлегло от сердца и хочется плакать. Ливонна поворачивается а шумом еще одной патрульной машины, е з ж а ю щ е й на дорожку. Она убирает фонарь. Машина останавливается. Тут выходят двое полицейских в полной форме. Она идет к ним, кивает в сторону дома. Пойдем-ка, послушаем, что она скажет, а? Говорит Магдан, мы идем мимо двери в гардероб. Минуточку, говорю я, Магдан ждет. А я захожу в предбанник и распахиваю дверь в ванную. На меня проливается бледный свет. Ничего. Я осматриваю душевую кабину, джакузи, ванну, ничего. Сглатываю слюну, глубоко вздыхаю и возвращаюсь к Магдану, и мы вместе спускаемся по лестнице. Камерон, говорит Иванна, когда мы достигаем последней ступеньки. Она кладет на телефонный столик газету и две картонки молока. За спиной у нее двое полицейских из старой машины. Она бросает взгляд на Макдона, затем подходит ко мне, обнимает, крепко прижимает к себе. У тебя все в порядке, в полном? Отвечая, а у тебя и у меня, говорит она, что все это значит? В редакции кто-то сказал, что тебя арестовали за все эти убийства. Она чуть отстраняется, одной рукой все еще обнимая меня, а зачем здесь полиция? Она смотрит на Магдана. Инспектор Магдан, говорит он и кивает. Добрый день, миссис Орел. Здравствуйте. Она смотрит на меня, отступает назад, но все еще продолжает держать меня за руку, изучает мое лицо. Камерон. У тебя такой вид, она качает головой, прикусывает губы, оглядывается и спрашивает: "А где Уильям?". Мы с м а к д а н о м обмениваемся взглядами. С лестницы спускается инспектор Бюрен. Наверху ничего, говорит он, и з м о л к а е т увидев Ивонну. Она выпускает мою руку, делает еще один шаг назад и окидывает всех нас взглядом. В это время из Кабинет а выходит полицейский, и я вижу, как ее взгляд п а д а е т на мои руки, затянутые в прозрачные перчатки. Она смотрит на руки остальных. Я на мгновение вижу происходящее ее глазами. Молодая женщина в собственном доме в окружении стольких людей, явившихся без всякого приглашения, и каждый из них в отдельности сильнее ее. К тому же никого из них она не знает, кроме одного. который вполне может оказаться с и й н ы м убийцей. е и т о н е е настороженный, р а с с е р ж е н н ы й вызывающий все сразу. Сердце мне наполняется жалость. Ваш муж был дома, когда вы уезжали, миссис Сорел? спрашивает Магдан успокоительным, естественным тоном. Да, отвечает она, осматривая всех. Ее взгляд задерживается на мне, оценивающий, в р о с и т е л ь н ы й потом возвращается к Магну. Он был здесь, я у е х а л а всего полчаса назад, понятно, говорит м а г д а н Ну что ж, наверное, он выскочил куда-нибудь на минуточку. Но к нам поступила информация, что здесь могут быть некоторые проблемы, и мы позвали себе. Его нет в саду, определенно нет. Отсюда просто так не выскочишь, инспектор, говорит Иван. Ближайшие магазины в десяти минутах езды, но его машина все еще здесь. Она смотрит на полицейского, который спустился сверху. Вы его искали здесь, в доме? м а к д а н самоочарование. Да, миссис о р л Искали. Приношу и з в и н е н и я за это вторжение. Я взял на себя такую ответственность. Видите ли, мы проводим очень важное расследование, а предупреждение, которое мы получили, исходило из весьма надежного источника. В прошлом он нас не подводил. Так как дом был открыт... н о по всей видимости пуст. У нас были основания считать, что здесь совершено преступление. Я решил, что правильно будет войти, но так вы его не нашли, говорит Иван. Вы ничего не нашли? Внезапно она превращается в маленькую испуганную девочку. Я вижу, как она борется с этим, и люблю ее за это. Хочу ее обнять, успокоить. Убаюкать, но другая моя часть впадает в приступ мрачной, отчаянной ревности, х о т а так волнуется за Уильяма, а не за меня. Пока ничего, миссис с о р е л л говорит м а г д а н А чем он занимался, пока вы в последний раз видели его? Я вижу, как она сглатывает слюну, вижу, как она пытается взять себя в руки, и от этого у нее на шее напрягаются жилы. Он был в гараже, отвечает она. Хотел вывести Хонду. м е н е е т р а к т о р чтобы убрать л и с т ь я в саду за домом. Магдан кивает.